поэтому мы не можем находиться в Антарктике, а также на Аляске. Возможно, это тибетское плато, но тогда мы должны видеть горы, а их нет». «Не надо так волноваться. Вот там какие-то лошади. Мы можем спросить у всадников». Прищурившись, Джефф посмотрел в направлении, указанном Норбе. «Там нет всадников, а это верблюды. Большие волосатые верблюды, и они идут по снегу. Ничего себе!» Пара глаз робота, обращенная к кадету, внезапно закрылась и затем снова раскрылась. — Ты думаешь? — Да, я думаю, а ты, судя по всему, нет. Джеф обвел взглядом горизонт. То, что казалось сплошным белым полем, постепенно переходило в склон, полого спускавшийся в южном направлении. Далее просматривалась долина с карликовыми пальмами у края ледника. Она уходила вперед, расширяясь и углубляясь, а вдали брижили воды Атлантического океана или Тихого. «Норби, там под пальмами я вижу стадо других животных. Подлети-ка поближе!» Все казалось гораздо хуже, чем Джефф мог себе представить. «Ты знаешь, что это за животные?» — требовательно спросил он. «Слоны?» — робко ответил Норби. «Но в холодных странах слонов не бывает, не так ли?» «Это хуже, чем слоны. Это вымершие слоны». «Но они живые!» «Они живы сейчас, но в один прекрасный день вымрут все до единого. Посмотри на них, у слонов не бывает длинной светлой шерсти. Это мастодонты, и мы видим их собственными глазами, первыми жители нашей эпохи. Может быть, это шерстистые мамонты? Разве шерстистые мамонты не живут в холодном климате?» «Больше не живут. Во всяком случае, с последнего ледникового периода. А это именно то время, в которое мы попали». Извини, Джефф, мне в самом деле очень жаль. Я так много думала о путешествии во времени, что автоматически проделал его, когда пытался доставить нас домой. Ты говорил, что не знаешь, как это делается. Я и не знаю, но что-то внутри меня... Ладно, не будем об этом. Так или иначе, у мамонтов были крупные округлые выступы на макушке головы, а у мастодонтов нет. Кости мастодонта были обнаружены в долине реки Гудзон в XVIII веке. Джефф подумал, а потом добавил. «Следовательно, это действительно долина реки Гудзон. Какой она была до отступления ледника? Вон там находится доисторический Гудзонский каньон, несущий в море талые ледниковые воды. В наше время он будет находиться ниже уровня океана. Как же давно это было! Наверное, даже индейцы еще не расселились по американскому континенту. Норби, ты обязан вернуть нас в наше время!» Мальчику было трудно удерживать подушку застывшими от холода пальцами, и он попытался поудобнее пристроить ее на бедре. «Как жаль, что нельзя засунуть руки в карманы», — подумал он. «Чеф», — сказал Норби, — «я боюсь, я постоянно все путаю. Может быть, нам лучше остаться здесь? В ледниковой эпохе мы скоро замерзнем и умрем. А если мы отправимся в более теплые края, у нас все равно нет пищи и оружия, чтобы раздобыть еду, и нам не с кем будет разговаривать только друг с другом». Кроме того, я хочу вернуться в свое время. Но я не знаю, как это сделать. Ты же вернулся из Римского Колизея. Да, когда лев прыгнул на меня, я так испугался, что перестал думать. Я просто перепрыгнул во времени. Тогда сделай то же самое сейчас. Я не могу перестать думать. Это я виноват, подумал Джефф. Норби, запутанный маленький робот, обладающий талантами, которых он не понимает или не умеет как следует применить... Нет смысла винить его или пытаться заставить решить проблему. Я сам должен это сделать. Фарго всегда говорил, не думай, братец, а и Если решил взяться за дело, берись от всего сердца. Твердая подушка снова начала выскальзывать из замерзших пальцев Джеффа. Он никак не мог поудобнее ухватиться за нее. «Как бы мне смекнуть, что к чему?» – подумал он. «Я не понимаю тебя», – вмешался робот. «Сначала ты велел мне перестать думать, а теперь бормочешь о том, как смекнуть, что к чему». На какое-то мгновение Джив был поражен неожиданным вторжением в свои мысли. Потом он вспомнил, после драконьего укуса они с Норби могли общаться телепатически, если находились в контакте друг с другом. «Я просто пытался обдумать наше положение, а ты прочел мои мысли», — сказал он. «Было бы здорово, если бы ты смог прочесть мои мысли и объяснить, как вернуться в наше время. Иногда мне кажется, что дело не в моих инопланетных деталях, а в том, что они перемешаны с земными». Некоторое время оба молчали, лишь кадет трясся от холода, и стучал зубами. Наконец он сказал: Все, что я могу прочесть в твоем сознании, то, oh, боже, Джеф продаст меня, если я буду таким путаником. Прекрати, немедленно. Я не собираюсь продавать тебя. Ты навсегда останешься моим роботом, как бы ты ни запутывался.